Глава 26. Вместилище мировой ненависти. Роуэн не знал практически ничего о том, что происходило в его трехлетнее отсутствие. В отличие от Ситры, ему никто об этом не рассказывал. Кое-что он ухватил из разговоров мимоходом. Выяснилось, что Годдард теперь управляет почти всей Северной Америкой. Плохая новость для любого человека и совсем отвратительная для Роуэна. Сейчас он стоял привязанный к стеклянной колонне в центре Годдардова хрустального шале. Что там за пословица насчет стеклянного дома и камней? Во всяком случае, будь у Роуэна камень, он бы его не бросил. припрятал бы на случай, когда представится возможность воспользоваться им с большей пользой. Накануне его оживили, как и планировало, верховный клинок Пикфорд. Простая смерть для серпа Люцифера слишком хороша. Зная Годдарда, Роуэн понимал, что его кончину обставят со всеми возможными помпой и блеском. Годдард пришел его проведать. Серп Рэнд, как всегда, держалась рядом. На лице верховного клинка не читалось злобы. Наоборот, оно лучилось радушием. Теплотой, если, разумеется, допустить, что у чудовища с холодной кровью может быть теплое выражение лица. Роуэн не знал, что и подумать. А вот Рэнд явно психовала, и пленник хорошо знал, почему. «Мой драгоценный Роуэн!» урлыка Годард подходя к нему с широко раскинутыми словно для объятия руками и все же останавливаясь в нескольких ярдах. Уудивлен, что видишь меня спросил Роуэн со всем сарказмом, на который был способен. В тебе Роуэн меня ничто не удивляет, парировал Годард, но должен признать меня весьма впечатлило, что ты сумел вернуться после гибели твердыни которую ты утопил. О нет, отмахнулся Годард, который утопил ты. Это утверждают и будут утверждать все записи и протоколы. Если он хотел вывести ровноана из себя, цели он не достиг. Парень смирился со своей репутацией злодея. Уже в самом начале, выбирая для себя путь серпа Люцифера, он понимал, что станет объектом ненависти. Разумеется, он ожидал такого отношения только со стороны серпов. Ему и в голову не приходило, что его возненавидит весь свет. «Кажется, ты счастлив меня видеть», — заметил Роуэн. «Наверное, это реакция тела, которое ты украл». Тайгер и правда рад встретить своего лучшего друга. Возможно, согласился Годард и взглянул на руку Тайгера, будто ожидая, что у той прорежется рот и она заговорит. Но «Ну и остальная часть меня тоже очень рада тебя видеть. Видишь ли, покуда сер плюсфер всего лишь бука, которым пугает детишек, он просто досадная неприятность. Но когда он человек во плоти, тогда совсем другое дело. Тогда я могу использовать его на благо человечества. Ты имеешь в виду на благо Годдарда. Что хорошо для меня, то хорошо для всего мира. Это ты должен был уже уразуметь. — проговорил Годдард. — Я вижу все большую картину, Роуэн. Я всегда смотрел на вещи широко, и теперь я покажу всей земле суд над Серпом Люцифером и тем самым дарую людям спокойный сон. Серп Рент до сих пор не проронила ни слова. Лишь сидела в кресле и наблюдала за происходящим, ждала, что сделает Роуэн, какие обвинения предъявит. Как бы там ни было, именно она помогла ему сбежать там на твердыни. Он мог бы испортить ей жизнь. Правда, это было бы не лучше, чем бросить камень в стекленный дом. Если ты надеешься, продолжал Годард, что люди будут помнить тебя, то не волнуйся, будут. Как только мы тебя выпалем, твое именно вечно станет вместилищем мировой ненависти. «Во всеобщем мнении, ты преступник, Роуэн, привыкник к этой мысли, другой славы ты не дождешься, но и она для тебя, пожалуй, слишком хороша, считай ее моим подарком тебе». «Да, ты и правда наслаждаешься моментом». «О, безмерно!» — признался Годдард. «Ты даже представить себе не можешь, сколько раз я стоял здесь, воображая все те способы, которыми буду тебя мучить». А «Кого ты будешь мучить, когда меня не станет?» «Уверен, найду кого-нибудь. Может, мне никто больше не понадобится. Возможно, ты последняя заноза у меня в боку. Вытащу». «И дело с концом!» «Ну уж нет, ты всегда найдешь какую-нибудь новую занозу!» Годдард довольно потер руки. «Как же мне не хватало этих перепалок с тобой!» «Имеешь в виду, когда я был связан по рукам и ногам, и тебе ничто не мешало злорадствовать?» Вот видишь, ты всегда смотришь в корень и это так бодрит великолепное развлечения. Я бы оставил себя в качестве домашнего питомца, если бы не боялся, что ты сбежишь и сожжешь меня пока я сплю. Правино боялся бы, сказал Роуэн. Кто б сомневался. Ну да сегодня ты никуда не денешься. Серп Брамс больше не совершит нелепых ошибок. Почему? Его тоже сожрали акулы, как и всех прочих. — Не сомневаюсь, конечно, — сожрали, — усмехнулся Годдард. — Правда, он помер еще до того, как попасть к ним на обед. Он получил свое за то, что позволил тебе сбежать. — Эх, вот оно что! Больше Роуэн на сей счет ничего не сказал. Но краем глаза он заметил, как Серп Рент заерзала в кресле, словно ей внезапно стало жарко. Годдард... Поступил ближе к пленнику и тихо проговорил Ты скорее всего не поверишь, но я и правда скучал по тебе роуэн. В этом простом высказывании прозвучала искренность пробившаяся сквозь привычное годардово позерства Ты единственный кто отваживается возражать мне Да у меня достаточно противников, но все они слабоки Я легко одерживаю над ними вверх Ты С самого начала был другим. Он сделал шаг назад и окинул пленника оценивающим взглядом, каким знаток оглядывает выцветшую картину, потерявшую свое обаяние. «Ты мог бы стать моим первым серпом-помощником и наследником всего Ордена. Да-да, ты не ослышался. Когда я закончу свою работу, на всей земле останется только одна коллегия серпов». И это могло бы быть твое будущее. Если бы только я наплевал на собственную совесть. Годдард с сожалением покачал головой. Совесть — это всего лишь орудие, как и любое другое. Если ты не умеешь с ним обращаться, оно оборачивается против тебя, и насколько я могу видеть, эта самая совесть отбила тебе все, что можно отбить. Нет, единение, которое я несу в земле, необходимо ей гораздо больше, чем добро и зло в твоем примитивном понимании». Годард всегда умел подойти к истине достаточно близко, чтобы деморализовать соперника. Он мог так перекрутить твои же собственные мысли, что они из твоих становились его мыслями. Именно это умение делао Годарда столь опасным. Роуэн почувствовал, как мужество и готовность противостоять покидают его. Неужели Годдар прав? Нет. твердил Роуну внутренний голос, но он становился все слабее, уходил куда-то в глубину, словно закутываясь в кокон. Что ждет меня теперь? спросил Роуэн. Годард наклонился низко низко и прошептал ему в ухо. Расплата. Сер Прент думала, что все это осталось далеко позади. Она в очередной раз направляла святилище конструктов, когда до нее донеслась весть, что серп люцифер жив и находится в Амазоне. Акция Серпов по поимке знаменитого преступника прошла без ее ведома. Когда Гудард сообщил ей прекрасную новость, Роуэн уже был на пути в Средмерику. до да ужаса неудачное стечения обстоятельств узнать бы раньше так она нашла бы способ выпалать ровно до того как тот попал в руки годарду и рот мятежного серпа закрылся бы навсегда но вот он здесь в этой комнате и все равно его рот на замке во всяком случае про нее он так ничего и не сказал может сохранять тайну лишь за тем чтобы любоваться как айн корежет и какую игру он ведет? На этот раз Годард не был так обеспечен, чтобы оставить Роуна одного в комнате. Вместе с пленником здесь торчали два охранника. Им приказали держаться от него подальше, но глаз не сводить. Будешь приходить к нему раз в час, Айн, распорядился Годард. Проверять, не ослабли ли путы и не совратив ли он охрану. Тебе стоило бы лишить их слуха, чтобы он не смог перетянуть их на свою сторону, — предложила Ренд. Это она так пошутила, но Годард воспринял всерьез. К сожалению, они исцеляятся в течение часа. Поэтому вместо того, чтобы лишать охранников слуха, они прибегли к старому испытанному способу. Заткнули рот пленника кляпом. И тем не менее, когда Айн пришла на проверку во второй половине дня, выяснилось, что Роэн умудрился вытолкнуть кляп изо рта. Пленник цвел улыбками, несмотря на то, что был перетянут веревками словно окорок. «Привет, Айн!» – жизнерадостно воскликнул он. «Как прошел твой день? Удачно?» — Ты разве не слышал, — презрительно усмехнулась она, — что с тех пор, как Годдард стал сверхклинком, у нас все дни удачные? — Просим прощения, Ваша честь, — проговорил один из охранников. — Поскольку нам велели держаться от него подальше, мы не могли забить кляп обратно. Может, вы... Может, вы сами? — Что он вам наплел? «Ничего», — ответил другой охранник. «Пел песню, популярную несколько лет назад. Пытался подбить нас спеть вместе с ним, но мы не поддались». «Отлично», — сказала Айн. «Аплодирую вашей выдержке». В течение этой беседы с лица Роуина не сходила улыбка. «Знаешь, Айн, а я мог бы рассказать Годдарду, что это ты освободил у меня там, на Твердыне». «Опа!» Вот так вот запросто выложил это перед двумя охранниками. Вранье тебе не поможет, сказала она, предназначив реплику для ушей охранников и затем приказала им выйти и ждать снаружи. В стеклянном доме все просматривалось насквозь, но по крайней мере стены были звуконепроницаемые. Не думаю, что они купились, сказал Роуэн. ты была не очень убедитель. Ты прав. — согласилась она. — И это значит, что мне придется сейчас их выплать. Их гибель на твоих руках. — Нож-то будет твой, а не мой, — возразил он. Она бросила взгляд на ничего не подозревающих охранников за стенкой. Проблема была не в том, чтобы их выпалать, а в том, как скрыть, что это ее рук дело. Надо бы приказать какому-нибудь рядовому сиропу управиться с олухами, а потом убедить его самовыполца, причем так, чтобы не возбудить подозрений. Вот вляпалось! Я тогда совершила самую большую ошибку в своей жизни. не самую возразил роуэн далеко не самую но почему ты не рассказалгодарду в чем причина ума не приложу роуэн пожал плечами ты оказала мне услугу и я ответил тем же теперь мы квиты и потом добавил он ты пошла против него один раз возможно ты сделаешь это снова обстоятельства и изменились допустим но я по-прежнему не вижу чтобы он относился к тебе так как ты того заслуживаешь он хоть когда-нибудь говорил тебе то что сказал мне сегодня что ты унаследовала бы власть над всем орденом серпов Не не говорил сдается мне он никак не выделяет тебя среди прочих ты для него всего лишь служанка. Айн глубоко вдохнула и вдруг остро почувствовала свое одиночество. Вообще-то она всегда предпочитала собственную компанию чьи-либо другой, но в данном случае дело было в ином. у нее нет союзников. вот что она сейчас осознала. Казалось будто весь мир населен врагами и возможно так оно и есть. Ей был ненавистен сам факт, что этот самодовольный наглец заставил ее испытать это чувство. Да ты куда опаснее, чем считает Годард, проговорила она. Но ты все еще здесь и слушаешь меня. Почему? Рент не стала даже задумыва над ответом. Вместо этого она перебирала в уме все способы, какими могла бы его выпалть прямо здесь и сейчас и плевать на последствия, но даже если она его выпалет, толку от этого не будет никакого здесь в Пентхаусе. Еейй не удастся устроить так, чтобы Роуена невозможно было воскресить. «Это значит, что Годдард вернет пленника к жизни, чтобы подвергнуть своему весьма специфическому правосудию. И после оживления этот наглец вполне может рассказать все Годдарду. Да, Рент связана по рукам и ногам, в точности, как сам Роуэн. «Не то, чтобы это было важно», — сказал Роуэн, — «но мне все же хочется узнать кое-что». «Ты одобряешь все, что он вытворяет? Ты и вправду думаешь, что он ведет мир в верном направлении?» «Нет никакого верного направления. Есть только направления, которые позволяют улучшить нашу жизнь и те, что этого не позволяют». «Под нами ты имеешь в виду серпов? А кого же еще?» Но ведь предполагалось, что серпы сделают мир лучше для всех, а у тебя все наоборот. Если он думает, что это ее заботит, то он лает не на то дерево. Этика, мораль — это жупел из старой гвардии. Совесть Рэнд чиста, потому что у нее нет совести. Она всегда этим гордилась». Годард собирается покончить с тобой публично, сказала Айн. И под публично я подразумеваю таким образом, чтобы ни у кого не осталось сомнений в окончательной гибели серпа Люцифера. Он побежден и уничтожен на вечные времена. А ты ты этого хочешь? Уж плакать-то по тебе я не собираюсь. процедила Рэнд. «А когда тебя не станет, вздохну с облегчением!» Он понял, что сейчас она говорит правду. «Знаешь, Рэнд, настанет время, когда эго серпа Годдарда вырастет до таких размеров, что даже ты осознаешь, насколько оно опасно. Но к тому времени он сделается настолько могущественным, что не останется никого, кто осмелился бы бросить ему вызов. Айн хотела бы возразить, но почувствовала, как ее кожа покрывается пупырышками. Собственная физиология говорила ей, что Роуэн, безусловно, прав. Нет, скорбеть над церпом люцифером она не будет. Но когда он уйдет, У нее еще останется множество поводов для беспокойства. На самом деле ты точно такой же как и Годард, произнесла она. Вы оба мастера выкручивать сознание людей, так что они перестают отличать вверх от низа. Так что уж извини, больше я с тобой разговаривать не буду. Будешь без тени сомнения заявил Роуэн. Потому что покончив со мной, Он заставит тебя избавиться от моих останков точно так же как ты избавилась от останков тайгера и тогда убедившись что никто не слышит ты примешься осыпать ругательствами мои почерневшие кости просто чтобы за тобой осталось последнее слово может даже плюнешь на них но тебе от этого не полегчает тебя Айн пришла в ярость, потому что знала он прав, прав во всех отношениях.